Глава 2. На следующий день мы встали, как обычно, за час до общего подъема. Сразу после завтрака устроили гарнизону Грозного тотальную проверку, делая особый упор на деятельность старших офицеров. Хотя Маша и оставалась на хозяйстве, нам надо было быть уверенными, что в наше отсутствие командиры разных рангов не напорят косяков. Все то время, что мы мотались по городу, за мной и Машей, как привязанный, ходил прикомандированный Исаул. В принципе, парнем он оказался вполне нормальным, общительным, нос из-за своего княжеского титула не задирал и даже дал парочку ценных советов по службе. Обход мы закончили к обеду, на который традиционно отправились в здание Адмиралтейства. Выпив пару рюмок, князь Ивазов окончательно отмяк, даже попросил называть его «без чинов» просто по имени Олег, похвалил нас за грамотное размещение военно-хозяйственных объектов, укреплений, выучку солдат и организацию службы. Обстановка за столом, бывшая поначалу из-за присутствия гостя довольно официальной, постепенно стала дружеской. Человеком Исаул был прямым и искренним, интересным собеседником, большим знатоком и японской культур и боевых практик. Он тоже, как и я, коллекционировал клинковое оружие, и мы минут двадцать горячо обсуждали достоинства и недостатки европейского, восточного и дальневосточного оружия. От оружия плавно перешли к методикам фехтования, подкрепляя слова демонстрации боевых приемов. Данная тема оказалась интересной моим друзьям, в разговор быстро втянулись все, кроме Маши. Мне кажется, что пропустимы еще пару рюмок, то стали бы показывать удары, используя настоящее оружие. Благо, на стенах зала висело немало сабель, шпаг и шашек. С огромным трудом Мария сумела нас утихомирить и снова усадить за стол в ожидании десерта. — Вы даже представить себе не можете, господа, как я вам завидую! — внезапно сказал Есаул. — Вы живете в начале 17 века, воюете с турками и татарами, меняете историю, помогая Дмитрию. Ответом атаманцу явилась снимая сцена. Мы растерянно переглянулись, а исаол продолжил. — У меня скоро очередной отпуск. Не могли бы вы принять меня в свою компанию, поучаствовать в вашем предприятии? — Я отлично стреляю. Неплохо фехтую. Могу ходить под парусами, ездить верхом. — Видишь ли, Олег, то, чем мы занимаемся в XVII веке, не сафари, Осторожно подбирая слова, начал я весьма задаченной такой просьбой. Это тщательно продуманная, рассчитанная на много лет операция. Стреляют и фехтуют наши солдаты. А лично махать саблей нам приходится только если проводимое нами сражение пошло не по плану. Нам, конечно, нужны опытные офицеры, но там совсем другая специфика – и поэтому мы предпочитаем обучать командиров на месте, выбирая кандидатуры из наиболее умных, сообразительных и смелых солдат. — Ну так возьмите меня простым солдатом. Страсть как хочется проверить себя в настоящей рукопашной, — продолжал настаивать князь. Дело в том, господа, что среди гвардейских офицеров в последнее время стал весьма моден так называемый реальный стиль боя, очень многие сосредоточенно занимаются фехтованием на шпагах и саблях. Ведь в нашем мире война стала высокотехнологичной. Мы зачастую даже не видим противника. Многие мои сослуживцы называют это бойней. Молодым гвардейцам и мне в том числе очень хочется сойтись с противником на расстоянии длины клинка. Оглушенный таким напором, я оглянулся на друзей, ища у них поддержки и совета. — Да ладно, Серега, — первым отреагировал Гарик. — им шашкой помахать, милости просим. Если будет достаточное количество желающих, сформируем из них отдельную сотню. — Пусть чай, люди, поколбасится. — Огромное вам спасибо, господа, — с достоинством поблагодарил Олег. — Сразу после окончания африканской операции я оповещу своих единомышленников о наборе в армию Дмитрия. «Только не надо называть нашего государя Лжедмитрием!» – поправил я Исаула. «Он действительно является законным сыном Ивана Грозного, к тому же весьма достойным человеком и правителем». «Конечно-конечно, я учту это и предупрежу всех добровольцев», – покладисто кивнул князь. «А еще мне было бы интересно прокатиться в Петербург и Москву вашей реальности». Владислав рассказывал, что старая часть Петербурга практически не изменилась. Зато Москва, ставшую вас столицей, преобразилась полностью. Занятно было бы сравнить. Правда, я и в нашей Москве бывал всего несколько раз. После обеда мы подвели итоги проверки гарнизона и в целом остались довольны результатами. Войска вполне могли грамотно действовать в обороне Грозного и без нашего участия. Тем более, что вместе с Машей В городе оставался и Андрей Шевчук. Решив не откладывать экспедицию на север в долгий ящик, мы в быстром темпе разобрали большую рамку, через которую не так давно по местному летоисчислению пропускали на атаманцев. Загрузив конструкцию в тот самый турболет, я, Мишка и Гарик полетели к месту будущей закладки царского села. Хотя все мы очень сильно сомневались, что в этой реальности там вообще что-то будет построено пилотировал турболёт Исаул Эйвазов. До цели добирались часа полтора. Могли бы быстрее, но требовалось время от времени сверять данные инерциальной системы навигации с реальным местонахождением. Делать это приходилось, визуально отыскивая на земле ориентиры. Последним таким крупным маяком по пути стал Великий Новгород. Миновав его, Есаул снизился до 500 метров и сбросил скорость. И все равно нужное место мы проскочили, спохватившись уже над устьем Невы. Бормоча что-то в полголоса про дикие места, Эйвазов развернул труболет и пошел на второй заход. Сделав еще пару кругов, постепенно сужая зону поиска, Олег, наконец, нашел какую-то приметную природную достопримечательность и повел Филин на посадку. Садились в совершенно нехоженном месте на маленькую полянку посреди густого соснового леса. — И что здесь примечательного? — первым вспрыгнув из люка, оглядевшись, спросил Мишка. — Лес как лес. — А вот там, видите, камушек такой большой лежит, Есаул показал рукой на валун средних размеров, притулившийся на краю полянки. — Точно такой же до сих пор пребывает в одном из парков нашего царского села если быть совсем точным, за корпусом унтер-офицерской школы Таманского полка. — Так, стало быть, рамку здесь разворачивать? — уточнил я. — Думаю, что здесь. — немного неуверенно кивнул Ивазов. Только если можно. Начните с разворота маленького окна. — Хорошо, — покладисто согласился Гарик, доставая с турболета рейки. — Развернем малое окно, проведем рекогностировку местности — а по ее результатам будем собирать большое. Подготовка оказалась недолгой. Рамку собрали за пару минут. Еще минута на подключение к модулятору, и окно снова, позабавив нас синими молниями и полосами настройки, распахнулось в бета-мир. Я приглашающе махнула Ивазову, мол, только после вас. И Исаул решительно перешел в свою родную реальность. — Все в порядке, господа, — быстро оглянувшись по сторонам, сказал Олег. Попадание очень точное. Мы стоим возле заднего фасада здания унтерофицерской школы. Мы прошли след за офицером и тоже начали оглядываться. Рядом действительно возвышался какой-то дворец изрядных размеров. Фасад тянулся на добрую сотню метров, а высота достигала пяти этажей. На казарму данное строение, похоже, не было. Пока мы осматривались, Исаул достал из кармана какой-то аппаратик, похожий на мобильник и сказал в него несколько слов. «Все в порядке. Мы на месте». Выслушав ответ, Иваз выключил аппарат и повернулся к нам. Командир сказал, что они немедленно вылетают сюда из Николаева. «Пойдут военным бортом. Будут через час». Валентин Сергеевич просил пока закрыть проход и подыскать площадку, подходящую для перевалки грузов, техники и личного состава. Я машинально щелкнул клавишей ПДУ, сворачивая окно, и пожал плечами. Какой смысл нам искать что-то подходящее? Большое окно можно развернуть в любом месте с ровным грунтом. А в помещении, уточнил Есаул. В помещении даже лучше, вернул Мишка. Главное, чтобы размеры были подходящие. Тогда предлагаю проследовать в турболетный ангар, предложил Ивазов и повел нас по парковой аллее. Вокруг в правильном порядке росли розовые кусты, тщательно подстриженный газон упирался в высокую альпийскую горку, а за ней тянулись в линеечку клены. Причем деревья явно стояли здесь уже больше ста лет. В конце аллеи виднелся еще один дворец, схожий по архитектуре с унтер-офицерской школой. Именно к нему мы и шли. Э, Олег, а мы точно в расположении вашего полка? зачем то спросил Горынч? да игорь совершенно точно оглянулся на моего друга есаул вас что-то смущает да как-то здесь все гарик замычал подыскивая нужные слова ну как в музее а не в воинской части дворцы эти а вы вот о чем понял есаул дело в том что большая часть зданий в ппд полка действительно имеет историческую и культурную ценность. Та же унтерофицерская школа, одно из старейших сооружений полкового городка, построена в конце XIX века. А впереди казарма первого батальона. Она несколько моложе, построена в 20-х годах прошлого века. А то, что эти здания похожи, ну, когда полковой городок расширяли, то старались возводить новые постройки в стиле старых. Так и получилось что пункт постоянной дислокации атаманцев больше напоминает музейный комплекс. Впрочем, такое положение не только у нас, но и у лейбгвардии Семеновского и Преображенского полков. «А что они делают в вашем мире?» – спросил Мишка. «В смысле, чем занимаются, как службу несут?» «У нас лейбгвардия – это части постоянной готовности», – охотно начал объяснять Саул. Личный состав набирается исключительно из сверхсрочников. Это профессиональные бойцы, имеющие громадный боевой опыт. У нас на вооружении самая новейшая техника и оружие. Но и задачи нам ставят соответствующие нашим умениям. Да, мы уже наслышаны от ваших ребят из полусотни Зюлина, как вы одним полком разнесли секретную базу халифата, похвалил Гарик. Значит, лейб у вас нечто вроде спецназа. «Как вы сказали?» «Спецназа?» – переспросил Есаул. «Частей специального назначения», – перевел Гарик. «Нет, скорее они больше похожи на ДШБ», – подал реплику Мишка. «У спецназа все же несколько более специфические задачи, например, разведка и диверсии». «Ну, разведкой в нашем полку как раз моя особая сотня и занимается», – сказал Олег. «А что такое ДШБ?» — Десантно-штурмовые батальоны, — ответил Мишка. — Это у нас тоже что-то вроде гвардии. Так, ведя на ходу светский разговор, мы прошли еще мимо двух дворцов поменьше предыдущих, оказавшихся казармами роты связи авиабата. У Большого фонтана на перекрестке двух широких аллей мы повернули направо и через пару сотен метров подошли к ангарам вполне современного вида. Здесь нам стали попадаться военнослужащие. Встреченные по дороге офицеры дружески поприветствовали Ревазова, а с нами просто вежливо здоровались. Рядовые казаки козыряли. Было заметно, что те и другие тщательно скрывали любопытство. Что же это за типы, свободно бродящие по расположению в сопровождении командира сотни? На штатских мы, похоже, не были. Одеты в единообразную униформу с непонятными знаками различия на воротниках. К тому же вооружены у каждого на поясе кабураса ПС. И Саул не стал долго выбирать и подвел нас к самому первому ангару. Похоже, что данное сооружение предназначалось для хранения и обслуживания летательной техники, типа больших турболетов. Крыша возвышалась над землей на 20 метров, а передняя стенка поднималась целиком, что в купе позволяло затащить внутрь нечто сопоставимое по размерам с Хилином. «Думаю, что тут будет удобно», «Здесь своим ходом пройдет любая техника, состоящая на вооружении полка», – довольно провозгласил Олег, но тут же оговорился. «Впрочем, смотрите сами». Мы внимательно осмотрели ангар и, в принципе, остались довольны. Разворачивать окно решили у дальней стены. Осталось только найти это место в нашей реальности и собрать большую рамку. Чтобы не топать пешком обратно к сержантской школе, Ясаул вызвал по мобильнику какую-то квадригу. Мы, все-таки впечатленные музейным окружением, с некоторой опаской ожидали нечто вроде гужевой повозки. Но квадрига оказался небольшой размером с АКУ электромобиль с полным приводом. Этокий мини-джип. Обратная дорога не заняла много времени. Уже через минуту мы подъезжали к месту развертывания окна. Каково же было наше удивление, когда возле приметного валуна мы обнаружили полусотню казаков в полном боевом. Мало того, никто из них не курил, не переговаривался, не шутил. Они просто спокойно стояли, выстроившись колонну по три, держа оружие в руках. — Это тут чего? — напряженным голосом спросил Горыныч. — Что за парад? — Мы вроде бы и конвои не заказывали. Командир приказал охранять зону перехода с обеих сторон, объяснила Ивазов. От него не ускользнуло движение Мишки на руки к кобуре. Это сделано исключительно в целях безопасности. «Ну, пяток бойцов оставьте здесь, а остальные за мной», скомандовал я, разворачивая окно. «Впрочем, какой смысл оставаться здесь, если мы собрались переносить рамку? Давайте уже все сюда проходите, заодно поможете рейки собирать». Казаки спокойно и организованно, не толкаясь, по очереди покинули свою реальность. В нашем мире они мгновенно развернулись в цепь вокруг нас, направив автоматы на лес. Ивазов взял по азимуту ориентир, и мы, свернув окно, потопали за ним. Рамку подхватили и понесли два дюжих бойца. Еще десяток атаманцев подняли рейки большой рамы. Растянувшись в цепочку, отряд двинулся по густому лесу. Через каждые 50 метров мы останавливались, развертывали окно и корректировали положение относительно стоящего в другом мире ангара. Искомое место нашлось через полчаса шараханий среди высоких сосен и густого кустарника. Вот ведь с досадой плюнул Гарик. Ведь парочку очень милых полянок прошли. А здесь даже рамку не собрать, деревья мешают. Надо для начала плацдарм от растительности очистить. Гисаул кивнул и начал командовать. В радиусе 200 метров казаки заняли круговую оборону. В ангаре тоже установили посты. Через 20 минут прибыли вызванные саперы и принялись с расчистку территории. Я, Гарик и Мишка, чтобы не мешать работе, перешли в бета-реальность и, встав в сторонки, закурили, наблюдая за действиями атаманцев. Трудились ребята по-стахановски. Пятачок за окном диаметром в 20 метров, был готов через 20 минут. За это время к ангару подкатили четыре боевых машины, похожих на наши БМП-3, два бульдозера, небольшой экскаватор, грейдер, бетономешалка и пара грузовиков с какими-то решетчатыми щитами в кузовах. «Серьезно готовится, уважительно сказал Мишка, оглядывая технику, ждущую, пока мы соберем большую раму на расчищенном пятачке быстренько соединяем рейки и разворачиваем большое окно. Первыми в наступлении на чужой мир ринулись броневики. Лихо проскочив линию перехода, машины развернулись веером. Из люков быстро и ловко выметнулись десантники, разбежались с цепью, создавая второй круг периметра. К нам подошел командир полусотни, облаченный в боевой комбинезон. Откинув забрало шлема, незнакомый офицер отрапортовал Есаулу Ивазову о прибытии. — Слушай внимательно, — начал Олег. — Задача простая — не подпускать к этому объекту посторонних. Это окно пространственного перехода, и за ним другая реальность. Первая полусотня уже здесь, обеспечивает внешнее кольцо. Вокруг этого сооружения нужно расчистить площадку минимум под 50 филинов. «Понятно, Харунжий?» «Так точно!» — гаркнул офицер. Ясаул едва заметно поморщился этого крика и сказал. «Саш, я сколько раз тебя просил не орать мне в лицо. Вечно ты со своими уставными штучками». «Виноват!» — тоном ниже ответил Харунжий. «И еще! Запомни вот этих господ!» Ивазов показал на нашу троицу. «Они наши гости!» И их деятельность будет непосредственно связана именно с этим устройством. Ты должен оказывать им любую возможную помощь и содействие. Есть, командир. Харунжий внимательно осмотрел рамку окна. цепка, запоминающая, оглядел нас и кивнул. Разрешите выполнять? Исаул кивнул. Харунжий пошел к своим бойцам, на ходу опустив, забрала шлемы и, видимо, начав командовать своими людьми по радиоканалу. Бойцы сорвались с места и двинулись в лес, а боевые машины отъехали в сторону, освобождая место строительной техники. — Ого! Да тут уже дым коромыслом! — раздался сзади знакомый голос. — Мы обернулись. К нам неторопливо подходил генерал Абрамов в сопровождении Косарева, Крюкова и еще нескольких офицеров в пехотных мундирах с двухпросветными погонами на плечах. Ивазов, рубя шаг, подошел к командиру полка и доложил о проделанных действиях. — Отлично. Теперь за безопасность перехода я спокоен, — похвалил генерал. — А вас, господа, я передаю в руки старшины Косарева. Надеюсь пообщаться с вами вечером на приеме. — Пошли, парни, — улыбнулся Влад. — Сейчас я вызову аэромобили, и мы полетим в Питер. Только стволы дежурному сдайте. В городе не принято ходить с оружием. Впрочем, едва мы вышли за ворота военного городка и дошли до стоянки аэротакси, выяснилось, что у Косарева есть несколько неотложных дел по организации вечернего мероприятия, и он, извинившись, покинул нас, поручив заботам Антона Крюкова. Мы с удобством расселись в гражданском турболете, похожем на небольшой вертолет без несущего винта. «Какая программа?» – поинтересовался Гарик с интересом, глядя в большой квадратный иллюминатор. Едва набрали высоту, как в поле зрения попало несколько гигантских небоскребов. Я и Мишка тоже приникли к стеклу. «Экскурсия по Питеру», – объявил Крюков. «Легкий перекус, заселение в гостиницу, но не обязательно в таком порядке». «Эх, а ведь и верно, жрать охота», – сказал непосредственный, как кирпич Горыныч. «С этими прыжками из реальности в реальность мы забыли о времени, и теперь мой желудок напоминает» что завтрак уже давным-давно кончился, а обед еще и не думал начинаться. Так что, Антоха, давай-ка начнем с перекуса. И не лёгкого, а нормального. А то фиг его знает, что там вечером будет. Может, у вас принято обмывать звание бокалом шампанского и расходиться по домам? Антон расхохотался и заверил нас, что с обмыванием здесь все в порядке. Намечается нормальная пьянка согласно старым офицерским традициям. Тогда так. Летим в гостиницу, споласкиваемся под душем, обедаем, чем Бог послал, потом на облет города и после пьянка предложил я. Ребята кивнули, соглашаясь. А турболет между тем, уже набрал высоту и летел над городом. Санкт-Петербург просто потрясал. Это был гигантский мегаполис столица Великой Империи, культурный и научный центр мира. Город протянулся вдоль Дольфинского залива до Соснового Бора на одном берегу и до Зеленогорска на другом. На востоке Питер дотягивался до Шлиссельбурга, на севере – до Васкилова, а на юге – до Гатчины. Только постоянное, без учета приезжих население столицы, составляло 40 миллионов человек. Строения буквально утопали в зелени садов, парков и скверов. Причем основным типом зданий в городе были трех-четырехэтажные дома на одну-две семьи. Высотные здания, в которых размещались государственные и коммерческие учреждения, украшали собой набережные Невы, да тянулись вдоль Петерговского, Финского, Ладожского, Московского и Гачинского проспектов. Автомобильное движение на широченных радиальных проспектах и кольцевых бульварах было весьма слабым. Как нам объяснил Антон, в пределах мегаполиса жители предпочитали передвигаться муниципальным транспортом. Чтобы добраться из одного конца города в другой, люди пользовались аэротакси и аэробусами. Посадочные площадки воздушных судов размещались через каждые 200-300 метров. Сделав над городом небольшой круг, аэротакси село на стоянку, расположенную на крыше одной из самых роскошных гостиниц столицы Невской. Это было 150-этажное здание высотой 630 метров, один из семидесятков питерских небоскребов, действительно стоящее на Неве приблизительно в районе поселка Устежора нашего мира. В наше полное распоряжение были предоставлены шикарнейшие апартаменты из пяти комнат на 30 этаже. В номере было три спальни, гостиная и так называемая библиотека. Здесь мы вплотную столкнулись с одним из устройств, пока не появившихся в нашей реальности. Это были голографические проекторы. В гостинице они не только использовались в качестве телевизоров, но и выполняли функции настенных завес. Целый час после заселения мы баловались с этими игрушками. Сидя на диване в гостиной, легко было установить вокруг себя пейзаж березовой рощи или поляны в сосновом лесу. Эффект полного присутствия усиливали установки искусственного климата, начинавшие в зависимости от изображения создавать в помещениях соответственные температуру, влажность, подавать ветерок и запахи. Наблюдавший за нашими играми Антон улыбался, как отец, вручивший сыновьям велосипед. Только Гарик, не обращая внимания на чудеса, остался сугубым реалистом. — И чего вы разорались? Четыре Д никогда не видели? Умерил мои и Мишки в на восторге наш гениальный инженер. С этими словами он достал из кармана мультитул и разобрал один из, гол из головизоров. Мы замерли, а Горыночка, выряя во внутренностях ценного прибора, бурчал под нос. Так, а это что за хрень? Это такие странные микрочипы? А здесь что за фиговина торчит? Камень какой-то. Нахера он нужен? Это кристалл. Он дает развертку голограммы», – подсказал с дивана Крюков. «Угу, понятно». Не поднимая головы, кивнул Гарик, продолжая ломать гостиничное имущество. Наконец, головизор превратился в кучку деталей. Гарик аккуратно разложил их на ковре и задумался, глядя куда-то в стену. «Мы сидели тихо, как мыши, боясь потревожить священную мыследеятельность друга». Молчание длилось долгих пять минут. Горынч оторвал взгляд от точки над диваном, посмотрел на нас и весело сказал. — Подумаешь, головизор, видали мы микрокалькуляторы и покрупнее? — Зуб даю, что соберу такую штуку, если подберу нужные материалы. А теперь пойдем уже, поширем что нибудь Вволю наигравшись с сервисными машинами, мы отправились обедать в один из гостиничных ресторанов. Данное предприятие общепита находилось на пятидесятом этаже и сразу пленило нас удобными мягкими стульями и видом на город из гигантского панорамного окна. Не успели мы сесть за столик, как рядом материализовался официант. «Что будет угодно, господам?» — со странным акцентом спросил он. И только через пару секунд до меня дошло, что официант говорит, растягивая буквы, как прибалт из анекдота, Что будет угодно господам? Мы скромно заказали столатики и котлетки. Спиртным решили не злоупотреблять, взяв для разминки перед вечерней попойкой по бокалу пива. А что этот белобрысый так говорит? Прикалывается что ли? Из любопытства спросил я Антона. Кто говорит? Даже не сразу понял мой вопрос Крюков. Ты вообще о чем? Об официанте нашим? Я в нарушении всяческих правил этикета ткнул пальцем в представителя обслуживающего персонала. Он как герой из, из анекдота говорит. — Ну-ка, что за анекдот? — тут же навострил уши Мишка. — Ты его знаешь, — охладил я друга. — А вот Антоха, наверное, нет. И я рассказал анекдот про подкрадывающийся к врагу эстонский спецназ и собирающихся на это зрелище многочисленных зрителей. Крюков заржал в голос. Мишка с Гариком вежливо улыбнулись. — Так это, — переводя дыхание после смеха, сказал Антон. — Этот официант не прикалывается, он самый натуральный чухонец. Их реально в армию не берут. Тут уже они выдержали и принялись громко хохотать «мы». Немногочисленные посетители ресторана стали на нас оборачиваться. — Да не потому что тормоза, — принялся объяснять Крюков. Но от этого мы только еще больше завелись. Мишка даже чуть со стула не упал от хохота. А от чего? С трудом успокоившись и вытирая выступившие от смеха слезы, уточнил я. Там что-то с демографической политикой империи связано, вспомнил Крюков. Вроде бы слишком мало их. А у тебя-то как дела, Антон? Что-то ты все молчишь с самой встречи. Я внимательно посмотрел на приятеля. Дела? Как тебе сказать, Сергей? Дела так себе, если честно. Немного посмурнил Крюков. Пока я вынужденно гостил в вашей реальности, на мое место командира штурмовой авиации Мономаха назначили другого человека. Вполне естественно. Ведь я числился без вести пропавшим. Нас уже искать перестали. Жалко, конечно. Привык я уже к своей коробке, ребятам из подразделения. Да... «Ситуация», — сочувственно покачал головой Гарик. «И что думаешь предпринимать?» «Да, собственно, ничего», — хмыкнул Крюков. «Я человек военный. Куда пошлют, туда и пойду. Сейчас я в вынужденном отпуске, ожидая новое назначение. Но мало того, что к своим ребятам я не вернусь, так еще и переаттестацию придется проходить. Пока я отсутствовал, матчасть модернизировали». «Нужно учиться, потом сдавать экзамены». Неторопливо поев и получив от официанта традиционный пластиковый чек, мы поднялись на крышу гостиницы, где располагалась посадочная площадка, и наняли прямо там воздушный экипаж. Оставшиеся до приема часы мы провели в баражировании над городом. С своей реальности я побывал в Питере всего пару раз, но здесь легко узнавал знакомые места – Историческая часть города не претерпела существенных изменений. Вот только на Дворцовой площади почему-то отсутствовал Александрийский столб. Надо ли говорить, что памятники архитектуры вроде Зимнего дворца, Гатчины, Царского села, Петродворца так и остались императорскими резиденциями, а не стали музеями. Все эти объекты располагались внутри городской черты и являлись отдельными комплексами чем-то вроде парков-заповедников. Офицерский клуб располагался в новой части города. Само здание было построено в 90-е годы XX -го века в модном здесь стиле – неоконструктивизма, и по виду напоминало ацтекскую пирамиду снежно-белого цвета. В ожидании Косрева и Зюлина приглашенные склонялись по огромному холлу, курили, пили разносимое юркими и чухонскими официантами шампанское, собирались небольшими группками, чтобы обменяться парой-тройкой фраз. Снова расходились, мы тоже взяли по бокалу шампанского и отошли в сторонку. Гости в количестве около 50 человек, почти сплошь казачьи офицеры с небольшим вкраплением флотских и армейских, смотрели на нашу троицу с плохо скрытым удивлением и любопытством. Наши странные мундиры неизвестного здесь образца бросались в глаза любому. По залу моментально разнесся слух – что мы прибыли из параллельного мира, чтобы оказать русской армии помощь в достижении быстрой и бескровной победы над халифатом. Очень многие уже были в курсе приключений Саула в другой реальности. Офицеры стали подходить к нам, представляться, жать руки, желать удачи. Среди прочих подошел генерал Абрамов. Коротко кивнув он сказал, пока вы отдыхали и осматривали Санкт-Петербург, Плацдам оборудовали бетонированной площадкой, способной разместить пять тяжелых турболетов. — Неплохо, — вежливо кивнул Мишка. — Вообще-то мало, — усмехнулся генерал. — Нужна площадка под пятьдесят машин. Примерно столько пойдет в первой волне. Так что работы продолжаются. Но, думаю, дня через три 4 наши саперы уже все закончат. Хотя особой спешки нет. В полку еще даже не начали подготовку. Подготовку не начали, а вокруг все уже в курсе, кто мы такие, — проворчал Гарик. — Что у вас в империи? Секретность отменили? Абрамов взглянул на Горыныча с удивлением. — Видите ли, Игорь, я не знаю, что вы подразумеваете под секретностью, но все необходимые действия, призванные скрыть планирование новой операции и вашу роль в намечающемся деле нашей контрразведкой выполнены, — негромко сказал генерал. Никто, кроме офицеров, о вашем присутствии не знает. — Ну а как же присутствующие на приеме? — Я вижу здесь не только атаманцев, но и офицеров армии и флота. Они тоже входят в состав посвященных? — ехидно спросил Горынч. — Конечно, Игорь. Это ведь наши люди. — Совершенно серьезно кивнул Абрамов. — Какие могут быть секреты от своих? — Я малость оторопела от такого модернизма но благоразумно промолчал. Зачем лезть в чужой монастырь со своим уставом? Однако Горыныч не унимался. А официанты в зале тоже относятся к числу своих? Или они по-русски не понимают? Или у них допуск есть? К тому же в городе нас видели таксисты и тот чухонец в ресторане. Да не беспокойтесь вы так, Игорь. Их всех расстреляют сегодня же вечером, спокойно сказал Абрамов. После такого заявления Морда Гарика буквально вытянулась от удивления. У меня натурально отпала челюсть. Да и Мишка выглядела ошарашенным. Имперские офицеры настолько суровы, что не жалеют ради секретности чухонских официантов. Первым не выдержал и заржал Крюков. За ним рассмеялся и сам генерал. Это у них тут шутки такие? Антон, хлопнув Гарика по плечу, просипел, продолжая давиться смехом. «Видели бы вы свои рожи, вояки хреновы, секретчики мля! Сказал ведь вам Валентин Сергеевич, все необходимые меры нашей контрразведкой приняты. Кули вы лезете не в свои дела?» Я махнул рукой и тоже рассмеялся. Гарик и Мишка посмотрели на меня с вымученными улыбками. «Ладно, проехали». Но был еще проклятый финансовый вопрос, который не давал мне расслабиться. «Валентин Сергеевич, нам нужен ваш совет!» Обратился я к генералу, доставая из кармана несколько пластиковых карточек со счетами. «Мы здесь уже пару раз посидели в кафе и покатались на аэротакси. Да и гостиница! Мы люди обеспечены и вполне могли бы заплатить сами. Но у нас просто нет ваших денег. А долги, тем не менее, копятся. Вы не могли бы нам подсказать, как обменять золото или другие материалы на наличные. Мы не знаем ваших законов и боимся попасть в просак. «Хм, вот об этом я не подумал», – почесал подбородок генерал. «Дело в том, что наличные деньги у нас не в ходу, иначе бы вам пришлось еще сложнее. А ведь вы здесь не по собственной прихоти, а по приглашению друзей. К тому же согласились помочь в проведении сложной операции». Так что мы просто обязаны обеспечить вас всем необходимым, включая денежное довольствие. Давайте поступим так. Никакого золота от вас не потребуется. Просто вы номинально поступите к нам на службу. Естественно, вам немедленно откроют счета и перечислят на них задаток жалования. И на какие должности мы можем рассчитывать? Улыбнулся Гарик. Я думаю, наиболее подходящими будут должности технических советников. — Есть у нас такие штатные единицы в расписании, — ответил Абрамов. — К сожалению, с достойным вас воинским званием сложнее. Генералов так просто никому не дают. Впрочем, и любое другое офицерское звание тоже. Нужно сдавать экзамены на чин, и исключения не допускаются даже к членам императорской фамилии. С этим у нас строго. — Что же вы можете нам предложить? — Рядового? — усмехнувшись, спросил Мишка. «Нет, ну почему же? Вам будет присвоено звание вольноопределяющихся первого разряда», ответил генерал. «Это звание обычно присваивается добровольцам, по уровню образования, могущим претендовать на офицерский чин. Если вы согласитесь, я немедленно распоряжусь о зачислении вас в список полка и постановке на денежное вещевое довольствие». «Заманчивое предложение», задумчиво сказал я. «Быть зачисленным в гвардейский полк! Нам и форму дадут!» «Я даже буду настаивать на ношении формы!» – подмигнул генерал. «Ваша форма, конечно, тоже весьма красива, но, к сожалению, бросается в глаза». «Уговорили! Ваше высокопревосходительство! Поступаем к вам на службу!» – бодро заявил Мишка. Я кивнул, присоединяясь к словам друга. «Подождите!» – внезапно сказал Гарик. «Вот молодцы! Им штанами с лампасами перед носом помахали, они уже и рады стараться. Но ведь поступление на службу наложит на вас определенные обязательства. Придется принимать присягу, подписывать контракт или что-нибудь аналогичное. Не так ли, Валентин Сергеевич?» «Да, Игорь, частично вы правы», – ответил генерал. «Присягу принимать обязательно» а в русской армии, не принявшие присягу, даже к оружию не подпускаются. Но вот от контрактов мы избавлены. Надоест служить, напишите прошение об отставке, только и всего. — А как вы нас будете оформлять? — продолжал упорствовать Гарик. — Ведь у нас нет никаких документов. Юридически нас не существует. — Не беспокойтесь, Игорь, — с улыбкой ответил Абрамов. — Эту сторону дела я возьму на себя. Ну, — Хорошо. Я тоже согласен. Наконец, с милостью Думаю, мундир атаманца будет мне к лицу. Наконец, появились виновники торжества уже в новых погонах и с новыми орденами в сопровождении Кати Тихомировой и высокой стройной Шатенки, сестры Косарева Анастасии. Гостей позвали к столу. Зал, снятый Владом для банкета, был площадью метров в и легко вместил всех приглашенных. Началось обычное торжественное застолье с тостами, здравицами и вручением подарков. Пили сухие крымские вина, белые и красные. Через час представительская часть закончилась, старшие офицеры покинули зал, напоследок пожелав Косареву и Зюлину дальнейших успехов по службе. За ними удалились девушки – Катя и Анастасия. «Это у них тут мудро заведено!» Теперь никто не будет следить за количеством выпитых рюмок. Ух, нажрёмся! Осталось человек пятнадцать, в основном наших ровесников и чуть младше, в чинах от Харонжева до да Исаула. Официанты мигом принесли острые мясные закуски и водку в ледяных запотевших графинах. Началась обычная мужская попойка. Убедившись, что официанты ушли из зала, Влад решил толкнуть небольшую речь. Чтобы пресечь всякие недомолвки, Косарев открыто признался, что мы из другой реальности, где он вместе с Крюковым пробыл гостем больше года. «Ни хрена себе!» высказал общее мнение молодой сотник. И тут же с жадным любопытством спросил, «И как там?» «Ну, Россия и там великая держава, хотя и не настолько богатая, как наша». «Это почему?» «Возможно, из-за катаклизмов XX века» задумчиво произнес Влад. «Две страшные мировые войны с несколькими десятками миллионов погибших. Гражданская война, иммиграция. У них там, вы не поверите, население по последней переписи всего сто сорок миллионов человек». «Это как же!» Народ в зале оторопел. «В три раза меньше, чем у нас!» «Мало того, у них и территория на четверть меньше». Ни западными губерниями, ни Средней Азией Россия уже не владеет. Польша, Финляндия, Прибалтика – суверенные государства. А эти-то ладно, они всегда, как тот волк, на лес смотрели. А то, что Украина и Белоруссия – самостоятельные республики, это вам как понравится, – грустно спросил Мишка и залпом хлопнул рюмку водки. В зале наступила такая тишина. Что было слышно, как о чем-то говорят в кабинете Катя с Анастасией. Да, а Казань, столица Татарстана, добавил Крюков. Представляете? Что это за страна такая, Татарстан? Что это за географические новости? удивленно пристал со стула хорунжий с крестом ордена Святого Георгия на груди. Тебе ли не знать, Исанбаев? пошутил его сосед, Исаул с ярко выраженной нордической внешностью, блондин с голубыми глазами. «Да, я татарин», порывисто повернулся к нему Харунжий. «Но прежде всего, я русский офицер». Исаул примирительно поднял руку, зал забурлил. Офицеры горячо обсуждали услышанное. «Тихо, господа, тихо!» поднял руку Косарев. «Давайте без рукоприкладства». Кто-то в ответ на эти слова засмеялся, Кто-то, успокаиваясь, хряпнул водки, но постепенно шум стих. А, исправить там ничего нельзя? Робко спросил давишний молодой сотник. У вас же есть машина времени, отправиться в прошлое и... И что? Уточнил я, глядя на парня. Тот смущенно отвел глаза. Мы занимаемся походами в прошлое уже три года. Перебили кучу народа. Сами несколько раз чуть не погибли но так и не смогли добиться того, чтобы изменения привели к устойчивому результату, — с досадой сказал я. — Дело в том, что лихим налетом проблему не решить. Нужна скрупулезная подготовка и кропотливая каждодневная многолетняя работа. Нам не нужны бойцы, нам нужны врачи и учителя. — Ну, мы, к сожалению, как раз бойцы, — сказал сидевший рядом со мной старшина-атаманец. Но вот у меня есть хороший знакомый – врач. Отличный специалист и, главное, все время рвется куда-то в отсталые государства, людей спасать. Может, его позитивную энергию в ваше русло перенаправить? Офицеры снова заговорили, все разом. Почти у каждого оказался друг, брат, свояк, приятель или просто знакомый врач, учитель или ученый. Не все эти люди тяготились довольно скучным и размеренным существованием в благополучном мирке самой могущественной в мире реальности империи и просто мечтали принести где-нибудь пользу, кроме своих школ и поликлиник. Я даже растерялся от такого напора, но быстро взял себя в руки, посоветовал военным составить списки людей, желающих поработать профессорами в прошлых временах. После этого со всех сторон посыпались вопросы про мировые войны, гражданскую, распад империи нашу иновременную деятельность. Узнав, какие невероятные потери понесла Россия в войнах, офицеры буквально хватались за головы. «А мы-то считали, что 15 тысяч погибших во втором джихаде – огромные потери!» «У меня это число – 28 миллионов, просто в голове не укладывается, господа!» – патетически воскликнул тот самый молодой сотник, что первым начал задавать вопросы. Вот куда надо отправляться, раз есть возможность перемещаться во времени. — Воевать с германцами? — спросил сотника Харунджий Санбаев и толкнул локтем своего соседа-блондина. — Слышишь, Айсфогель, Соколов предлагает твоих соотечественников пощипать. — Да пошел ты, Рустам! — Нашел, блядь, немца! — беззлобно ответил блондин. — Я тоже русский офицер. Мои предки уже триста лет России служат. Надо будет, и Германию порвем. Давай-ка лучше морда твоя татарская водки налей. И два русских офицера, татарин и немец, дружески хлопнули по рюмашке. Мировые проблемы мировыми проблемами, а пьянка пьянкой. Водки за всеми этими разговорами было выпито столько, что на ногах мы еще стояли, но вот способность ориентироваться в пространстве и совершать осмысленные действия уже начинала оставлять. Впрочем, в таком виде мы здесь были не одни, что, однако, не мешало Косареву внимательно следить за залом и время от времени отправлять по домам наиболее уставших. Заметив наше состояние, Влад посоветовал отправляться в гостиницу. Завтрашний денек обещал быть трудным, а мы были единственными людьми на две соседние реальности, которые разбирались в устройстве темпер машины. Мы с Мишкой не возражали. Да и Гарик, Повыпендрившись для виду, да я, да щас тут всех перепью, позволил себя скрутить и увезти на стоянку, где ждали заказанные заранее такси. Внеску вернулись около полуночи и сразу завалились спать.